Глава 13. Вероника Антоновна отпустила гостей только через час, когда они вдоволь наелись всего, что росло у неё в огороде и в саду. Обратно ехать решили по-другому. Никита повёз девчонок, а Лосев сел на хвост Саши. "Молодец, что решил вернуться", похвалил Лосев молодого приятеля, когда дачный посёлок остался позади. "Я подумал над твоими словами и решил, что ты брав", хмыкнул Саша. Не лишать же себя интересных дел из-за девушки. Тем более, если уж на чистоту, едва ли наши отношения продлились бы долго. Вот и правильно. Уже на въезде в город их застал дождь. Две крупные капли разбились о лобовое стекло, а затем дождь хлынул сплошной стеной. Дворники не справлялись с ним даже на максимальной скорости. Саша подвёз Лося у под самой подъезд. Но он всё равно умудрился промокнуть, пока бежал к двери, и только оказавшись в спасительном подъезде, выдохнул и стряхнул с волос дождевые капли. Если быть честным с самим собой, то Лосев не любил такие расследования, в которых неофициальные версии казались значительнее и логичнее официальных. Он ничего не понимал в мистике, не разбирался во всей этой метафизике, а потому постоянно чувствовал, будто какая-то важная часть проходит мимо него. Никогда в этом не признался бы, если уж молчали прагматичные до мозга костей Леры и повидавшие разных преступников Орнов. Но факт оставался фактом. В деле, где больше объяснений может найти экстрасセンス Никита, Лосеву было неуютно. А потому он, как никто другой, жаждал поскорее найти этого проклятого мага и покончить с ним. Слишком муш много нелюбимых Лосевым расследований тот подкидывает им в последнее время. У Лосева были кое-какие идей, где можно раздобыть информацию о маге, и именно этим он собирался заняться вечером. Он, как и Никита с Яной, понял, что маг имеет доступ как к поместью, так и к архиву. Едва ли работает там или там, где это было бы слишком просто для них и слишком опасно для него. Но какие-то подвязки определенно имеет, и подвязки эти должны быть достаточно близкими. Ведь шапошный приятель, которого видел в последний раз 10 лет назад, не пустишь на территорию усадьбы, которую к примеру, охраняешь, или не дашь доступ в архив соседу по лесничной площадке, с которым только вчера начал здороваться. Чтобы добиться возможности для Никиты и Яны изучить архив, Лосеву пришлось постараться, а значит, ему необходимо найти некое общее звено, связывающее архив и поместье. Задача не из лёгких. Невернико займёт ни не один день, и возможно, даже не неделю, но гораздо более приземлённый, чем ритуалы и призраки, а потому значительно более понятный. Анюте дома не оказалось, что Лосева очень обрадовало. Возможно, ему придётся сделать несколько важных звонков, а звонить по телефону в присутствии вечно щебечущей жены было крайне неудобно. Пришлось бы запираться в ванной, где сидеть можно только на унитазе. А у Лосева после таких посиделок отваливалась спина. Ему определённо нужна квартира побольше. Хотя бы полноценная однушка, а лучше двушка, а не эта дурацкая студия. Но денег поменять одно на другое, да ещё и сделать там приличный ремонт, который подошёл бы Анютке, ведь надо показывать квартиру в блоге, у него не было. Снова вспомнились слова жены о переезде в Санкт-Петербург, но Лосев не стал об этом думать. Едва ли денег за продажу этой квартиры хватит на что-то приличное там, а вылезать в ипотеку Лосев не хотел. Он терпеть не мог быть должным никому, даже государству. Вот если сам насобирает, тогда да. Правда, насобирает он, скорее всего, к пенсии, и то, если не случится какой-нибудь очередной девальвации. Расположившись за кухонным столом, Лосев разложил перед собой блокноты и листочки с записями, пытаясь структурировать информацию. и с головой ушёл в работу. Очнулся лишь тогда, когда завибрировал телефон. Лосев взглянул на экран и удивлённо приподнял брови. «Яна». Он не мог вспомнить, чтобы Яна ему когда-нибудь звонила. Обычно она предпочитала общаться с Никитой или с Лерой, ещё раньше с Сашей, но самому Лосеву не звонила, пожалуй, никогда. «Да, Ян?» – ответил он, помечая карандашом то место, где остановился. «Привет. А Аня дома?» Брови Лосева подпрыгнули ещё выше. Он и не предполагал, что его жена по-настоящему сдружилась с протеже Кремнёва. «Нет, у неё на вечер был запланирован маникюр или что-то там такое». «А она точно там?» – настаивала Яна. «Да понятия не имею. А что случилось-то?» Три часа назад она выложила у себя в блоге видео, где рассказывает, что Стас прислал ей какую-то интересную информацию о скелетах, и она едет в поместье увидеть всё лично. «Больше записи нет». Я звонила, её телефон недоступен. Лосиев выругался, не стесняясь того, что его слышит девушка. Чёрт бы побрал эту Анюту с её блогом. Зная характер Жвонушки, Лосиев и так делился с ней информацией, тщательно ту фильтруя. "Ну нет же, можешь конкретнее сказать, что она там наговорила?" спросила Нуяны. Она сказала, что Стас прислал ей информацию, будто в поместье спрятан ещё один скелет, и она единственная знает, где он. Отозвалась та А также едет проверить, точно ли он там. Лосьев шумно выдохнул. Значит, Стас рассказал Анюте о четвёртом скелете, откуда только сам узнал. Неужели у него сохранились какие-то документы? Но он не признался в этом Анюте и я не сразу. Даже если вдруг он сблефовал, и Анюта не знает, где конкретно искать скелет, то находиться сейчас на территории поместья всё равно опасно. Да, за конюшней следят. Но Лосев не обманывался добросовестностью охраны. Зато мог себе представить изворотливость мага. Ведь третьей жертвы тоже не должно было быть, а она есть. Поблагодарив Яну за информацию, он открыл блог жены, чтобы найти ту самую запись. Она идя, побледнел сильнее, чем кухонная мебель в их квартире. На экране Анюта показалась в коротком красном комбинезоне. И если именно в нём она поехала в поместье До беды недалеко. Лосев набрал номер жены, но её телефон, как и говорила Яна, оказался выключен. И это напугало его ещё сильнее. Анюта всегда держала телефон включённым. Всегда. У неё была куча запасных зарядных устройств. Батарейка не могла внезапно сесть. Да и тот факт, что последняя запись в блоге была сделана три часа назад, говорила о многом. Анюта как-то рассказывала ему, что так надолго пропадать нельзя. Иногда она ставила записи на таймер даже на ночь, чтобы её не теряли все, те, кто живёт не по московскому времени. Значит, что-то случилось. Следующий звонок Лосев сделал Кремнёву. Нужно ехать туда, решил тот, услышав новости. Немедленно. Уже выхожу. Наберу по дороге Воронову на всякий случай, но думаю, твоё присутствие там будет более полезно. Мне в твою уверенность, хмыкнул Никита, прежде чем отключиться. Лосев выскочил в прихоже только сейчас заметил лежащий в углу ящик с инструментами. Чёрт, возьми. Почему он не увидел этого раньше? Тогда сразу бы догадался, что жена вовсе не на маникюр пошла, не потратил бы бездарно целый час. Целый час. За это время что угодно могло случиться. Если в поместье они найдут бездыханное тело Анюты, в этом будет огромная доля его вины. Только в третьем магазин Анюте удалось купить нужный инструмент. В первом на хрупкую блондинку с идеальным маникюром и наращёнными ресницами посмотрели, как на умалишённую, и сказали, что таким не торгуют, хотя витрина была завалена разнообразными инструментами. Во втором высоченный детина с акцентом морского котика над ней откровенно посмеялся и попытался впарить огромный заострённый молоток, предлагая долбить им стену руками. Тут уж как на умалишённого посмотрела на него Анюта, и только в третьем магазине ей повезло. Продавцом оказалась женщина лет сорока с уставшим от жизни лицом и обгрызенными ногтями. Анюта почему-то всегда в первую очередь обращала внимание на ногти, и по ним сразу сделала вывод, что жизнь у продавца не удалась, а потому она прекрасно понимает, что порой женщинам нужны инструменты. Она не просто продала Анюте перфоратор, Но ещё и выбрала оптимальную модель с мощной батарейкой, не слишком тяжёлой и по акции с хорошей скидкой. Выйдя из магазина, Анюта сфотографировала вывеску, решив, что обязательно напишет о нём в блоге, и направилась в поместье. Сильный ливень застал её километров в 5 от поместья. Дождь хлынул на лобовое стекло резко и без предупреждения, так что Анюте пришлось даже затормозить. Дорога петляла из стороны в сторону. И пока она включила бы дворники, могла казаться в кювете. Повезло, что в этот час на дороге Анюта была одна, и никто не приехал ей взад. Но вот как при такой погоде ломать стену? Оставалось надеяться, что в самом поместье дождя нет или он уже закончился. Надежды не оправдались. Когда Анюта добралась до ворот гостиничного комплекса, дождь не только не прекратился, но и усилился. Началась гроза, примерно такая же Как была в ту ночь, когда они гостили в поместье. Недоброе предчувствие всхлыхнуло в груди, но Анюта не обратила на него внимания. У неё в багажнике есть замечательный дождевик, а для картинки так будет даже лучше, атмосфернее. Если бы не дождь, Анюта попробовала бы добраться до конюшни окольными путями, но сейчас только застрять где-нибудь в грязи и не хватало. Машинка у неё была маленькая, женская. не огромный внедорожник, способный прокладывать по лесу новые трассы. Если уж в наглую попасть в поместье не выйдет, тогда будет. Думать над запасным вариантом». Глушить машину Анюта не стала. Прихватив зонтик, выбралась из салона, добежала до ворот и нажала на кнопку звонка. Лёшка говорил, что охрана в поместье осталась, а значит, ей наверняка кто-нибудь откроет. Анюта успела нажать на кнопку три раза. Прежде чем ворота поехали в сторону, и в проёме показалась высокая фигура в дождевике. «Чего ты звонишь?» — не слишком вежливо спросил охранник, увидев девушку под зонтом. Раньше они были гораздо любезнее. «А чего не открываете так долго?» — не осталось в долгу Анюта. «Закрыто у нас. Я номер хочу снять», — пояснила Анюта. «Или домик, мне без разницы». Охранник тяжело вздохнул и сказал спокойнее и медленнее, будто разговаривал с неразумным ребёнком. «Я же сказал, закрыто у нас». Не принимаем гостей. Ни в номера, ни в домики. «Это ещё почему?» Изобразил непонимание Анюта. Охранник отвёл взгляд, а потом сказал почти шёпотом. «Маньяк у нас объявился, говорят. Уже три или четыре трупа, поэтому все гостей выселили. Полиция и полный двор. Но по официальной версии нашли какое-то древнее захоронение. Дескать, археологи работают, не до гостей сейчас. И что мне теперь делать?» Будто вне охраннику, а самой себе, горьченно сказала Анюта: "Я за день проехала 1000 километров. Устала как лошадь. Надеюсь, отдохнуть наконец". Охранник, до этого смотревший на неё с неприязнью, вдруг смягчился. Анюта правильно разгадала его натуру. Уверенная в себе блондинка, на другой машине его раздражает. А вот ради уставшей, попавшей в беду несчастной девушки он горы свернёт. Или горы не горы, а всё, что в его силах сделает. город Ежей посоветовал охранник совершенно другим тоном, нежели разговаривал с ней раньше. Там отели полно. Да город до ещё доехать надо, вздохнула Анюта. Да и где мне искать этот отель среди ночи? Небось то, что легко ищется туристами занято. Хорошо, если к утру что-то найду. Это да, согласился охранник. С отелями летом сложно. Он оглянулся на забор, отделяющий Анюту от возделенной территории, и неуверенно сказал: "Ладно, «Пущу я тебя. В главное здание не пойдём, там персонал остался, да и менты ошиваются. Ключ от домика дам. Ты машину на заднюю парковку загони, её за кустами видно не будет. Такой ливень никто не жаждет по улице шастать. Да и ты не ходи. Вдруг реально тут маньяк какой? Сиди, как мышь, свет не включай, чтобы не увидел кто. Чай себе сделаешь. Там в домиках обычный чай, кофе и печенье всякое есть. Да уж опять же». Переночуешь, а утром уезжай. Я часов в 6 приду, разбужу и выведу. Никто не увидит. Всё поняла? Анюта была готова броситься ему на шею. Она клятвенно заверила, что будет сидеть как мышь под метлой, даже фары выключила, въезжая на территорию отеля, чтобы Джескет показать серьёзность своих намерений. Охранник вручил ей ключ, показал, куда ехать, и снова скрылся в своей будке. Анюта поставила машину на указанную парковку. Отметив, что её действительно не видно со стороны главного здания, даже добросовестно зашла в домик на случай, если охранник следит за ней из своего окошка. Свет включать не стала. Надела дождевик, прихватила с собой чемоданчик с перфоратором, который по ощущениям весил целую тонну, и это лёгкий вариант. Мощный фонарь и направилась к террасе. Та выходила на другую сторону от въезда и не просматривалась со стороны дороги. Уже почти выйде из домика, Анюта вспомнила, что надо бы сделать запись для блога. Пожалуй, такое с ней случалось нечасто настолько увлечься, чтобы забыть про блог. Подсветив себя фонарём, она быстро наговорила на камеру, как добралась до поместья и что собирается делать дальше. Но вот отправить видео в блог не смогла. Телефон показывал отсутствие сети. Должно быть из-за грозы. Потому что Анюта помнила, что в прошлый раз интернет здесь просто летал. Снув телефон в карман комбинезона, Анюта нырнула в дождь. До конюшни добиралась медленно, оглядываясь по сторонам, чтобы не нарваться на полицейских или сотрудников отеля. Но если полицию она ещё пару раз замечала, то сотрудники явно предпочитали не выходить из главного здания. Конюшня представляла собой большое прямоугольное здание с загоном, окружённым деревянным забором. Прячась в кустах, Анюта обнаружила засаду. Вовремя увидела её, а могла бы выйти прямо в руки полицейского. Пришлось сделать большой крюк, чтобы зайти с другой стороны. На первой короткой стене окна не обнаружилася Анюта направилась к другой. Нужная ей стена, как по заказу, оказалась далеко от засады. Должно быть, полицейские не знают, где именно спрятан скелет и сторожат вход. Едва ли у стражи порядка Хватило сил поставить несколько засад, да ещё в такую погоду. Поэтому Анюта отсчитала 3 шага от окна и остановилась. Судьба словно благоволила ей. Ветер дул со стороны полицейского, он не услышит грохота перфоратора. Это оказалось гораздо сложнее, чем она предполагала. Перфоратор отскакивал кирпичи, и Анюте приходилось прикладывать немало усилий, чтобы он всё-таки дробил кирпичи, а не пытался отшвырнуть её подальше от стены. Она вспотела, перестала чувствовать руки и уже проклинала себя за эту затею, когда наконец смогла проделать небольшую дыру. По её ощущениям, прошло несколько часов. Должно быть скоро светать начнёт, надо поторопляться. Дыра оказалась не сквозная, и это выдавало, что внутри действительно есть ниша. Онет она правильном пути. Успех придал ей сил, и дальше работа пошла хоть и медленно, но веселее. Спустя ещё какое-то время ей удалось проделать достаточно большую дыру, чтобы просунуть голову внутрь. Анюта положила перфоратор на землю, упёрлась ладонями в колени и около минуты просто дышала, приходя в себя. Затем взяла фонарь и глубоко вдохнув, вместе с ним нырнула в проём. В нос ей ударило такая какофония запахов, что перехватило дыхание. Наконец Анюта заставила себя открыть глаза и вскрикнула: Внизу лежал скелет. Как бы ни готова она была к такому, а всё равно сердце забилось быстро-быстро, почти причиняя боль. Анюта высунула голову из дыры, чувствуя, что руки дрожат уже не от усталости, а от испуга. Так, давай-ка спокойнее, велела она себе. Вытащила из кармана телефон, включила камеру, пусть она не сможет выложить запись в блог сразу, но хоть снимит всё по горячим следам. Ребята, я его нашла. Стараясь не говорить слишком громко, сказала Анюта: "Если уж полицейский не услышал перфоратор, то и её голос он не услышит". Но это выходило само собой. Нашла скелет. Он действительно существует. Это было сложно, но стоило того. Сейчас я вам его покажу. Она снова посветила фонарём в дару, но на этот раз заглянула туда вместе с телефоном. Следя, чтобы изображение не дрожало, и в кадр попадала не старая стена, а сам скелет. Видите, он здесь. Ох, что же происходило в этом поместье 100 лет назад, что кругом замёрзыны скелеты? Ей показалось, что сзади что-то шевельнулось. Анюта резко вытащила голову из проёма, ударившись затылком о кирпичи. Зашеппела от боли, но тут же заставила себя замолчать и оглянуться. В темноте ничего не было видно. Но она всё-таки простояла несколько минут, не шевелясь и прислушиваясь. Решив, что это была какая-то птица, Анюта снова включила камеру, на этот раз фронтальную, чтобы снять себя, и подпрыгнула от неожиданности, вскрикнув. На экране телефона было видно, что позади неё кто-то стоит. Анюта обернулась, но в угнах ничего не увидела. Сердце было готово вырваться из груди. В уголках глаз закипали слёзы ужаса. Но Анюта всё-таки заставила себя снова поднять камеру и посмотреть в неё. И снова увидела фигуру за своим плечом. На этот раз не стала визжать, напротив, подняла камеру выше и отвела чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть фигуру, а не собственное перекошенное лицо. Это была девушка в длинном красном платье с рассыпанными по плечам тёмными волосами и окровавленной повязкой на глазах. Призрак? Но их не существует. Девушка тем временем подняла руки, медленно коснулась своего лица, провела пальцами по повязке и спустила её вниз. Анюта увидела, что на месте глаз у неё чёрный провал из запёкшейся кровью, и только теперь разглядела ещё и длинный разрез на шее. Возможно, раньше его и не было, потому что стоило Анюте его увидеть, как из разреза хлынула чёрная кровь, заливая грудь девушки. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, Что ещё немного, и Анюта потеряет сознание от ужаса. Сделать этого она не успела, потому что призрак вдруг так широко раскрыл рот, словно всё его лицо стало сплошным ртом, и закричал, точнее, наверное, заорал. Голос его потонул в раскате грома. Призрак бросился на неё, и Анюта, заорав совершенно точно так же, рванула в сторону. Она бежала, не разбирая дороги, и надеялась, что окажется в том месте, где сидел в засаде полицейский. Теперь присутствие мужчины не усложняло ей задачу, а могло спасти. Острые ветки хлистали её по лицу, низкие кустарники цеплялись за ноги. Два раза Анюта падала, но тут же вскакивала и бежала дальше. А полицейского всё не было и не было. И только когда она проскочила какой-то не то поваленный забор, не то разрушенную стену, Анюта поняла, что бежит совсем в другую сторону. Ей бы остановиться, но ужас всё гнал и гнал её вперёд. Анюта лишь крепче сжимала в руках телефон, понимая, что если потеряет его, не сможет увидеть призрак, и тогда тот убьёт её, как наверняка убил и остальных девушек. Теперь у неё не было сомнений. В поместье орудует не маньяк, а мстительный призрак. Очередная ветка больно ударила по лицу, по самым глазам. Анюта зажмурилась на мгновение и уже в следующую секунду поняла, что земля под ногами исчезла. Теперь она падала куда-то, как Алиса в Кроличу на Ру, но упала гораздо быстрее. Больно ударилась спиной и выронила из рук телефон, оставшись в полной темноте и неизвестности.